Миртем на улице Ядловой в доме номер 25 его обитательницы тоже не скучали. Багаж крёстной бабули не только занимал много места и лишил жилплощади Сильвию с дородкой, он ещё и вызывал большой интерес. Уже поверхностные раскупки показали, что в афрахте таится пропасть необыкновенных вещей: бальные платья, совершенно ненадёвные, нарядные туфельки, Высоченные каблуки, которых украшали алмазики, норковые и песцовые палантины, немного покоробившиеся веера и длинные бальные перчатки, истекающие золотом кофейные фарфоровые сервизы, разобранный на составные части старинный секретер, мужской фрак, раковины южных морей и прочее, прочее. Разобрать полностью багаж старушки. Хотелось всем четверым, но Больше всех настаивала на этом Сильвия. Кроме любопытства, её двигало естественное желание обрести наконец свою постель, то, что на ней испустила дух Ванде, Сильвию совсем не отпугивало. Тётку, ненавищавшую, поддерживала дородком мечтавшая унаследовать после неё чуланчик. Иногда раскопки делали большой шаг вперёд, например, когда один из ящиков не стали распаковывать, убедившись, что в нём находятся одни альбомы с фотографиями. Его сразу, по распоряжению Филицы, снесли в её комнату, где она собиралась на досуге, не торопясь, рассмотреть фамильные фотографии. Тяжёлый ящик несли дородка с Миланией. Филиция пыхтя, сменила рядом, распоряжалась и ругала Ванду за то, что не догадалась повынимать фотографии. Тогда не нужно было бы такую тяжесть пересылать за океан. Ладно, сама старая глупатак. Антось мог посоветовать. И чем они там только думали. В следующем ящике оказались татемы американских индейцев. Развернув множество слоёв папирусной бумаги, Фелиция извлекла один, потрясённо долго рассматривала, потом выдала заключение. Ничего. Есть на что посмотреть. Вот только куда такое поставить? Ладно, пусть пока полежит в ящике, потом придумаем. А это тоже украшение индейцев. Вертела Сильвия в руках бальную накидку из страусовых перьев. Не могла же Вандя такое носить. Может, метёлочка для обметания пыли? Доротка занялась бальными платьями, завалившими её кровать. Куда их девать? Не знаете? Им обязательно нужно висить или можно сложить? Жалко выбрасывать, совсем новенькие. Положи обратно в коробку, приказала Фелицие. Ничего с ними не сделается, ещё полежат. Надеюсь, бриллианты на каблуках не настоящие. И как она могла на таких ходулях бегать? Могла. Ты же сама видела всю дорогу на высоких каблуках. Какой халатик! в восторге вскричала Сильвия. Ой, Послушайте, можно я его себе возьму? Ой, такой широкий, что на меня налезет. Остальные женщины обернулись, разглядывая Сильвию, завернувшуюся в совершенно невероятный халат. С одной стороны пурпурно-золотой, с изнанки он переливался золотом, в голубых и зелёных тонах и был каких-то невероятных размеров, метров в 100, матери пошло на него не меньше. Дородка молча, любовала захватывающим зрелищем, Филиция с Милангией обозревали сестру критически. Не халат, а накидка на слона, высказала предположение Милангия. Какого-нибудь магараджи? Ладно, бери, неохотно согласилась Филиция, только ради бога не показывайся в нём на глаза посторонним. Человека Кондрашка хватит. под слоновьей накидкой обнаружились ещё два альбома с фотографиями, и это обстоятельство вызвало перерыв в раскопках. Фелиция решила посмотреть их немедленно. Обе сестры спустились с ней, воспользовавшись случаем передохнуть. Дородки дали распоряжение навести в комнате порядок. Как её дело. Дородка, оставшись одна, немедленно поволокла на чердак один ящик за другим. сопя и пыхтя, потому что заталкать что-либо на чердак было тоже непросто. Часть твёрдых предметов удалось засунуть под кровать Сильвии. Посуду девушка перетащила в кухню и порассовала по шкафам на свободные места. Пустые коробки она вынесла к мусорному баку, деревянные же ящики присовокупила кучам хвороста, сложенным в садике за домом. Очень довольная тем, что в комнате стало просторней, присела отдохнуть. Но тут её громко позвали снизу, тётки желали чаю. А ведь ещё не мешало бы подмести лестницу и убрать с неё остатки упаковки. Устала сегодня, но зато не придётся этим заниматься завтра. Тут же вспомнила. Завтра как раз приходит делать уборку пани Стефча. Вот и чудесно. Пусть всё так до утра и остаётся. Дородка спустилась вниз. В гостиной, ясное дело, гремела дискуссия. Дородку выгнали в кухню и велели заняться чаем. Ты должна прекрасно помнить, ведь у нас есть точно такое же фото. Ты его тысячу раз видела, твердила Сильвия старшей сестре. Чтобы этого не помнить, уж не знаю, какой нужно быть склеротичкой. И вот тоже наша семья. Смотрите, смотрите. Вот папочка, мамочка, этот, как его, Вайцеховский, Ивандя. От нас получила. Пелицие надо было на чём-то отыграться, и она схватила другой снимок. Может, скажешь, что и эту фотографию тоже от нас получила? Насмешливо спросила она. А ведь она сделана всего 10 лет назад. Вот написано. И в Америке щёлкнули. А вот этого типа я знаю. Какого типа? Заинтересовалась Милания. Да вот этого вот, вот, что рядом с Вандией стоит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажи-ка. Фессу, Мария, торопка. Дай лупу. Дародка только что принесла чая и собиралась присесть передохнуть. Ну, как же? Передохнёшь с ними. Девушка отыскала лупу. Риду осмотрительно вытащила из ящика письменного стола ещё одну филателистическую и зажав обе в руке, наконец села за стол. Все три тётки зависли над фотографией, сталкиваясь лбами. "И мне его лично знакомо. Кто это может быть?" "О! А вот он ещё на одном снимке, видите? Рядом с кактусом стоит. Дай посмотреть." Народка лупу Ародка сунула Фелицей большую лупу. Да и мне посмотреть. Не выдирай лупу. В доме должна быть ещё одна. Не поднимаясь со стула, Ародка сунула Миланье вторую лупу. Да, тот самый, констатировала Сильвия. А раз я его знаю, вы должны знать тем более. Ну-ка-нука, погодьте, вскричала вдруг Миланя. Надо бы взглянуть на наши альбомы. Мне очень старая дорожка. Дорожка помнила, где хранятся альбомы с семейными фотографиями и сладким, как мёд, голосом в конце концов должны же к ней перейти какие-то фамильные гены по женской линии. Ехидно поинтересовалась: "Тётя Фелиция, ты разрешишь поискать альбом в твоей комнате?" До Фелицы не сразу дошло. Она продолжала возмущённо выкрикивать: "Есть ли у них был там какой-то наш знакомый? Почему тогда они с войцеховским столько времени нас разыскивали? Фотографии десятилетней давности. Этот знакомый прекрасно знал, где мы проживаем, раз мы все его помним. Только пока не вспомнили, кто он такой, не мог же умереть. Ты чего хочешь? Что за манера перебивать старших?" Я только попросила разрешения поискать в твоей комнате альбомы с фотографиями, не очень старыми. Ну так и знала. Эта склеротичка затащила их к себе в берлогу, теперь фиг ты идёшь, рассердилась Милания. "Люблю иногда на досуге рассматривать фотографии", пояснила Филиппа. "Окопаться в своих вещах я никому не позволю". "Раз так, иди и принеси сама". Тилиция не торопливо, с достоинством удалилась к себе, ещё по дороге стараясь вспомнить, куда она могла засунуть альбомы. Кажется, и в самом деле, она человек перед сном просматривать до да заснула. Обычно в таких случаях и книги, и альбомы выскальзывали из её рук и заваливались под кровать. Скорее всего, и этот там валяется. Альбом с фотографиями, благодаря своему формату, удалось сразу же выыскать в куче скопившихся под кроватью книг. Пока Филиппица разыскивала у себя альбом, Мелания в гостиной как-то странно взглянув на дорожку, поинтересовалась: "Там наверху ты навела полный порядок?" Ну, в принципе, да, только заметать не стала, так всё прибрала. "Мой халат, он где?" встревожилась Сильвия. Его я прятать не стала. лежит на тётиной кровати. А почему не замела? хотела знать Милания. А потому что завтра всё равно приходит Стефча, а я сегодня очень устала. И вы снизу кричали, чай требовали. А я уже сегодня смогу спать на моей кровати, неунималась Сильвия. Так я сразу бы и переехала, в чулане мне тесно. Нет. Пойди хотя бы в комнате окончательно прибери. Лестницу можешь оставить Стефче. Доротка уже собиралась отбиваться. Очень она устала сегодня, а завтра Стефче приберёт, Мартинык может ей помочь, ну вдруг сообразила в конце концов. Не так уж много там работы, а уже сегодня появляется шанс занять чуланчик. А нет. Занять его именно сегодня, сразу после того, как Сильвия совпадёт помещение, не то Филиппицы успеет набить его новым барахлом, и тогда прощай, мечта о собственном уголке. Вот. Подавись, швырнула Филиппицы альбом на стол перед Миланией. Та принялась просматривать его только после того, как убедилась, что Доротка отправилась наверх выполнять её поручение. Сёстры С некоторым удивлением следили за Миланией, которая искала фотографии с явным волнением. Ну вот она, с торжеством произнесла Миланге. Память у вас коровы. Так ты что, сцепь сорвалась? прикрикнула на неё старшая сестра. В чём дело? О, Иисус Мария, дайте лупу. Тихо. Не то дородка услышит, прошептала Милания. Что вы там нашли? Заинтересовалась Сильвия. Покажите. Схватив вторую лупу, Сильвия вырвала альбому Фелицы и тоже взглянула на фотографию. Но ведь это же, это же Анджей, её отец. Не веря своим глазам, пробормотала она. Тихо, тихо! прошептал снова Миланге. Ну почему тихо? Ну почему тихо? Она же знает, что у неё был отец и 100 раз видела его фотографию, но не знает пока. что её отец 10 лет назад был в Америке и наверняка был знаком с Вандой, иначе не стоял бы в кактусах рядом с незнакомой бабой, вежливо поддерживая её подругу. Ванда уже была в таком возрасте, что ухаживание можно исключить. Дай-ка ещё раз взглянуть.